Воззвание к ценностям. Я не критикую индейцев. С моей стороны, со стороны человека, сидящего в уютном, комфортабельном доме и зависящего от огромных количеств горючего и сырья, было бы низко и лицемерно оскорблять их лишь на том основании, что они сочли нужным продать несколько бревен для покупки самого необходимого. Они наделены огромными знаниями о естественной истории окружающей его среды, в чем мне никогда с ними не сравниться. О ее опасностях, возможностях, лечебных свойствах, сезонах и качествах. Во всех отношениях индейцы гораздо лучшие специалисты по охране природы, чем я, хотя бы в силу их материальной бедности. Они оставляют на планете меньший и более естественный след. Конечно, дело в экономических и технологических ограничениях, в рамках которых они живут, а не в духовной экологической добродетели, которую они проповедуют. Дайте им средства для уничтожения природы, и они воспользуются ими так же бездумно, как и я, и, вероятно, намного эффективнее. Так почему же мы уничтожаем окружающую среду? Ответ известен. Экологический ущерб вызван все той же дилеммой заключенного, только играют в нее не двое игроков, а множество. Проблема сводится к тому, чтобы заставить двух эгоистов сотрудничать в интересах общего блага и воздержаться от искушения извлечения выгоды за счет других. Охрана среды поднимает тот же вопрос – Как помешать эгоистам загрязнять природу и истощать ее ресурсы за счет более осмотрительных граждан? Каждый раз, когда кто-то вводит очередное ограничение, он только играет на руку менее сознательным индивидам. Моя сдержанность предоставляет кое-кому дополнительные возможности. Все происходит так, как и в дилемме заключенного. Только играть тяжелее, потому что участников уже не два, а много. Неудивительно, что специалисты по охране природы многократно и уже машинально призывают к изменениям в человеческой природе, или в ценностях, как они предпочитают это называть. Наивно воображая будто от нашего инстинктивного эгоизма, можно избавиться настойчивыми призывами быть хорошими, а в седьмой главе мы видели, что подобные воззвания мощный человеческий инстинкт, чего нельзя сказать о следовании ему». Они требуют создания нового набора ценностей, коими необходимо руководствоваться всякому современному человеку. Чтобы придать своему воплю дополнительное правдоподобие, экологи указывают, насколько естественно была такая добродетель для наших диких предков. Вслед за Руссо они полагают, что жадность, наряду с капитализмом и высокими технологиями, придумали совсем недавно – Мол, откажитесь от нее, и вы заново обретете духовную гармонию с природой. Как бы там ни было, единственное обоснованное заключение таково – инстинктивной экологической этики то есть врожденной склонности к ограничению, его развитию и практике у нашего вида нет. Выходит, она должна преподаваться вопреки человеческой природе, а не созвучно с ней – Она не приходит естественно. Мы это знали, разве нет? И все равно продолжали надеяться, что где-то глубоко в наших сердцах живет экологический благородный дикарь, которого можно вызвать надлежащими песнопениями и заклинаниями. Но вот беда, его там нет. Как пишут Бобби Ло и Джо Хейнон, природоохранные философии, построенные на генерализованной и диффузной пользе для всего сообщества, вероятно обречены на провал, ибо бережное отношение к природе невыгодно ни отдельному индивиду, ни родственной группе. Мы бы рады ошибаться, но подозреваем, что это не так. Не унывайте. В конце концов, дилемма заключенного не является исконным оправданием человеческого эгоизма. Как раз наоборот. Многократная, подразумевающая свободный выбор партнеров игра всегда благоволит хорошим гражданам. Добрые стратегии око за око, Павлов, строгая, но справедливая, выигрывают у плохих. Возможно, теория игр поможет найти решение и дилеммы эколога. Возможно, именно благодаря ей удастся наконец отыскать способ Как заставить эгоистичных эксплуататоров не убивать куриц, несущих золотые яйца?